Четырехножник Гамбургского оракула. Ложь стала основной нормой нашего образа жизни, начиная от политики и кончая интимными отношениями. Не вздумай говорить правду. Противники сочтут тебя опасным смутьяном, друзья чудаком, все остальные просто сумасшедшим. Магнус Менкуп В том, что Менку поубили, я не сомневался с самого начала, сказал Янсен. Но Магда Стрелец это так неожиданно. Надо было сразу же снять отпечатки пальцев. Дейли невольно повернул голову. В заднем ветровом стекле, по которому мелькали мгновенные отсветы уличных фонарей, все еще виднелась плоская черная громадина. 10 окон в правом углу 14 этажа квартира Менкупа. В четырех, где помещались его друзья, горел яркий свет. Крайнее самое большое отгородилось от мира шторами, словно пытаясь уберечь свою тайну. Лишь тусклое мерцание проникало сквозь плотную материю. Дейли представил себе Муна, внешне спокойно вышагивающего по комнате, пока коридорам, продолжает обыск. Магдес откликнулся Дэли с опозданием. Я догадался, пожалуй, раньше вас. По сигаретам Рамзес рассеянно спросил Йенсен. Он все еще не мог забыть госпожу Менкуп и крах своей гипотезы. Не только убийца действовал в перчатках, это было ясно и вам, но в отличие от меня вы не знали, что из всех четырех друзей Менкупа перчатки были только у Магды Штрели тёмно-вишнёвые, под цвет портсигары и театральной сумочки, я отлично запомнил. Когда она заявила, что где-то забыла их, я сразу подумал об открытом окне. Он посмотрел наставший уже крошечным светлый четырехугольник. Даже отсюда было видно, как раздуваемые ветром нейлоновые занавеси зеленой волной ходили по открытому окну. Под ним были густо разросшиеся сиреневые заросли. Искать до утра не имеет смысла, сказал Янсен. «Черт с ними с перчатками. Если они упали на голову любовной парочки, а тем более выведенному на ночную прогулку псу, то мы их все равно не найдем. У моего приятеля был бульдог, который приносил ему с каждой выставки медали. Зато ему приходилось ежедневно покупать новые перчатки. Жилой массив Гриндельберг окружали деревья, кусты, газоны. Люди, платившие столь дорого за свои квартиры, имели право на зеленый заслон от пыли и копоти остального, менее состоятельного Гамбурга. Уже выпала роса. В свете фар мириады капель вспыхивали крошечными светлячками и снова угасали, оставленные позади. Влажная трава пахла первозданно, как в диком поле. И к тому же, когда мы уходили, я внимательно посмотрел на физиономию Муна. Добавил Бэйли, после небольшой паузы. Удивительная книга. Правда, чтобы ее прочесть, надо лет десять просидеть с ним на школьной скамье, как это делал я. По-моему, Мун не считает Магду единственным вариантом. А кто же другой? спросил Йенсен и тут же ответил сам. Актриса. Вся история эта с пистолетом мне тоже не очень нравится. В конце концов, это оружие, а не детская игрушка. Если она заперла его вместе с перчатками в выдвижном ящике театральной уборной, то обязательно взяла бы ключ с собой. Дейли вспомнил, как это было. Покажите мне ключ, сказал он. Он у меня в сумке, смутилась Лавиза. Тогда возьмите свою сумку. Лавиза, сопровождаемая Дейли, отправилась в свою комнату. Сумки там не оказалось После продолжительных поисков ее обнаружили на подоконнике в холле. Лавиза при Дейле открыла ее, и минут десять безуспешно рылась в беспорядочном нагромождении губных карандашей, записных книжек, коробок с театральным гримом, каких-то счетов, писем, рассыпанной мелочи, томиков со стихами карманного формата и разных безделушек. Ключа не было. Единственную достойную внимания находку коробку с холостыми патронами Да или оставил себе. И вообще все довольно странно, продолжал рассуждать Янсен. Ловиза Кноп явно не желала, чтобы мы поехали в театр еще сегодня ночью. Если бы Магда Штрелиц не напомнила, что один из актеров ночует там, Янсен замолчал. Почему Ловиза Кноп не вспомнила об этом сама? До театра было рукой подать. Альтерское шоссе, по которому вечером из-за множества автомобилей можно было проехать лишь с трудом, тянулось сейчас совершенно пустое до самого парка. Парк шуршал листвой, единственный живой звук на всю округу. Так оказалось, что здесь давным-давно не ступала человеческая нога, и лишь молочные фонари продолжали светить в пустоте. Пока Янсен безуспешно нажимал кнопку звонка, Бейли рассматривал театральную витрину. Арно Хел. Перчатки госпожи Бухенвальд. На стекле поверх афиш кто-то нарисовал виселицу. Фигурка с петлей на шее, по-видимому, изображала автора пьесы. Прошло минуты три, пока дверь наконец открыли. Это был актер, игравший в спектакле роль сс Шульца. В волосы, заспанное лицо, бывший когда-то модным ультрамариновый купальный халат, теперь облезлый, с обсыпанным пехотью воротником и жирными пятнами грима. Что такое? ошалело спросил он. Я уже подумал, неужели утро? Мы из полиции, господин Шульц. Это имя невольно вырвалось у Дейли. В частной жизни меня зовут Миттер, актер улыбнулся. Проходите, пожалуйста. Хотелось бы мне быть шульцем, уж ему-то не приходится ночевать в театре. Значит, вы были на премьере? Как вам понравилась моя игра? Они остановились в маленьком вестибюле. Очень немного преувеличенно польстил Дейли. Прекрасный ансамбль, интересная пьеса. Боюсь, что вы один из немногих оценивших мою игру. Незавидная роль. Я бы никогда не согласился на нее, будь у меня возможность. Для одних зрителей я был воплощением зла, для других злостной карикатурой. Такой шульц небось имеет приличную квартиру, если не собственный дом? Только после этого вступления Миктур поинтересовался, что им собственно надо. Путь в театральную уборную вел через зрительный зал. Скудно освещенный одной лампочкой тволявшимися под пустыми креслами программами он разительно отличался от обуреваемого яростными эмоциями людского сборища, которое осталось в памяти у Дейли. Артистическая уборная тоже была иной. Дейли помнил ее полное оживление и голосов, жаркое дыхание тесно набившихся в помещении представителей прессы и друзей актеров. Теперь это была убогая клетушка с грязной, местами отсохшей масляной краской, С четырьмя трюмо, перед которыми стояли давно уже нуждавшиеся в ремонте кресла. Небрежно застеленная раскладушка примостилась у окна. Артистическое уборное напоминало зеркало, с которого содрана амальгама. Вместо отражавшихся в нем принцев и принцесс виднелись голые стены, к которые оно прикреплено. Чертовский сквозняк Мистер уловил взгляд Дейли, рассматривавшего брошенную поверх одеяло театральную драпировку. «Получаю гроши, а меблированные комнаты в Гамбурге стоят столько же, сколько лучший номер гостиницы в моем родном Ротенбурге. После приезда я ютился у сестры, но недавно она вышла замуж. Это постоянное место Ловиз Экноб, спросил Дейли. Именно здесь она сидела, отвечая на вопросы журналистов. Потом нахлынувшие посетители оттеснили Дейли в сторону. Он только помнил, что вместе с Муном стоял у дверей, поджидая менкупа. «Временные», — поправил Миттер, закутываясь в халат. «А она ведь новичок у нас, приглашена только на 10 спектаклей. В Выдвижной ящик Ловиза был заперт. Янсон предложил взломать его, но Миттер, узнав в чем дело, вспомнил, кажется, я где-то видел ключ. Он пошарил за зеркалом. Вот видите, висит на гвозде. Ящик был абсолютно пуст. Ни пистолета, ни прозрачных перчаток, при помощи которых героиня пьесы так мастерски уводила в заблуждение следствия. Йенсен даже растерялся от неожиданности, да или не меньше его, хотя я ожидал нечто подобное. Одно дело предвидеть, совсем другое столкнуться с реальным воплощением смутных предчувствий. Что вы ищете? Заинтересовался Миттер. Вальтер. лови за окно, подтверждает, что она заперла его в ящике, объяснил Янсен. Она положила его туда сразу, как только вошла. Я думал, это реквизит, которым она пользовалась на репетиции. Так она стреляла в меня из настоящего пистолета, испуганно вскрикнул он. Больше вы ничего не видели, испытывающий спросил Янсен. Если кто-нибудь и открывал ящик, то это произошло, пока тут толпился народ, пробормотал Миттер, невольно потирая рукой грудь. Мысль, что случилось бы, будь вместо холостого патрона настоящий, наполняла его суеверным ужасом. Ловиз Кнооп не заходила сюда вторично, допытывался Дейли. Пока они с Менкупом знакомились с достопримечательностями Санкт-Паули, действия пассажиров второй машины оставались, в сущности говоря, бесконтрольными. По слован левизы, подкреплённым молчаливым согласием Балены и Магды, они, объехав зоологический сад, сразу же направились в ресторан. Нет. А на хуй черт ей понадобился настоящий вальтер? Миктор все еще не успокоился. «Уж Не застрелила ли она кого-нибудь? Сегодня ночью убили Магнуса Менкупа. Дэли подсознательно связал вопрос с собственными мыслями. Помните, он заходил к Ловиде после спектакля. С ним были трое друзей: женщины и двое мужчин. Купили? Актер испуганно присел на расподувку. Неужели она? Ну, конечно, я их всех знаю, ответил он с опозданием на вопрос. Вы ведь, кажется, тоже были в компании Менкупа. Он наконец узнал Дейли. Может быть, кто-то из них приходил попозже, спросил Йенсен. Никто. Как только все ушли, я сразу лег спать. Всю последнюю неделю мы репетировали допоздна, и если бы не вы, я бы наконец выспался. И затем он немного подумал и покачал головой. Если она сама не взяла пистолет, то это мог сделать любой, пока здесь было вавилонское столпотворение. Ну что? Молчаливо посоветовавшись с Дейли, Янгсон пожал актеру руку. Если надо будет, вызовем вас свидетелем, господин Мицер. А пока остается лишь извиниться за то, что разбудили, и пожелать спокойных сновидений. Спокойных, едва ли митр поежился. Знаете, у Шиллера есть такая баллада: всадник скачет в темноте по еле затянутому льдом Боденскому озеру, добирается до берега и тут узнает, какая опасность ему грозила, и мертвым упал он внезапно с коня прочитал на память Янсен. Вот-вот, цитируете правильно, а декламируете отвратительно, Актер поморщился. Как подумаю о пистолете, мой собственный труп, вот что мне будет сниться. Они вышли на безлюдную улицу. Миттер, спасаясь от ночного холода, плотнее закусался в халат. Он стоял в черном проеме дверей, словно не решался остаться в одиночестве. Если вы один из друзей Менкупа он к Дейли, то должны знать, что отозвался тот. Тихо урчал мотор полицейской машины, за стеклом виднелся поосвещённый приборным щитом темный силуэт. Писатель Дитер Бален действительно принадлежит к тем знаменитым принадлежит, однозначно ответил Янсен. Я как-то поинтересовался у Теодора Балина, он за ты нашего театра. Так он почему-то заявил, что даже не слыхала таком. А почему вы вдруг заговорили о Балене? Да и люжи отсел дерца машины. Да просто так, случайно вспомнил его. Когда вы все ушли, он еще раз вернулся. Балин подходил к движному ящику, не заметил. Тут было еще полно журналистов. К тому же я еле держался на ногах, так хотелось спать. Ристеру было поручено искать неоконченную статью. Занятие это доставило ему куда меньше удовольствия, чем разглядывание журнальных красоток, и все же под пристальным взглядом Муна он не пропустил ни одной бумажки. Статей было много: отпечатанных на машинке, в гранках, даже несколько рукописных, но все они были закончены на chứng свидетельствовала чёткое, чем-то напоминавшая оттиск сургучного перстня подпись Магнус Менкуп. Необследованной осталась лишь шкатулка из светлого дерева, задвинутая в глубь секретера. И тут Рихтер сразу же наткнулся на две чрезвычайные находки. Молча он положил бумаги перед Муном. Мун без труда понял, что одна из них Выданное Мэнкупу официальное разрешение на ношение огнестрельного оружия. Слова система Вальтер» не нуждались в переводе. Номер 12572, тот же, что на орудии убийства. Разобрать остальные три документа оказалось труднее. Это были бланки какого-то информационного агентства. Заметив на одном из них имя Магда Штрелец, Мун сунул остальные в карман и пошел за Балином. С таким же успехом можно было использовать в качестве переводчика Лувизу, который Мун испытывал куда больше симпатии, но не будь других причин, одного номера пистолета было бы достаточно, чтобы отказаться от ее услуг. Бален спокойно взял бумагу, но заглянув в нее, как-то странно посмотрел на Муна. Неужели вы за такой короткий срок успели навести справки? спросил он с тревожным недоверием. "Мы нашли это среди бумаг Мэнку», — пообъяснил Мун. И больше ничего?" Бален перевел взгляд с Муна на попивавшего пиво Рихтера. "Нет", соврал Мун. "Переведите, пожалуйста. Если вам это неприятно, могу обождать Янсена", добавил он, заметив секундные колебания Балина. «Ничуть», — спокойно ответил тот. Боюсь, что этот документ повредит Магде, но как друг Мэнку посчитаю своей обязанностью сделать все, что способствует расследованию. Информационное агентство «Сириус» Быстро, дешево, выгодно. Самые достоверные сведения о любой фирме и жителе Федеративной Республики Германии. Всесторонняя информация лучшие средства защиты от сомнительных сделок и знакомств. За Запечатанный типографским способом шапка следовал машинописный текст. На ваш запрос сообщаем следующее. Магда Штрелец испытывает серьезные денежные затруднения. За последние полгода она получила и то с трудом лишь два заказа на проектирование квартирных интерьеров. Ее репутация модернистического архитектора отпугивает клиентов с более солидными вкусами. Ввиду этого Магда Штрелец совместно со скульптором Лярхом Цвейкау, с которым находится в долголетней интимной связи, основала фирму по изготовлению надгробных памятников. Поскольку фирма новая, им, чтобы выдержать конкуренцию, приходится соглашаться на оплату по выполнению заказов. Таким образом, Магда Штрелиц остро нуждается в довольно крупной сумме для приобретения дорогостоящего материала мрамора и гранита пригласите Магду Стрелиц, попросил он. Теперь уже Мадду Цвекао с гримасой поправил Бален. Надо сказать, что их свадебная ночь сильно отличается от описываемой романистами идиллии. Почему они скрывали от вас этот факт? Не знаю. Может быть, Менку был против? Не думаю, Минут пятнадцать тому назад Магда вышла из кабинета подавленная. Хотя никто не сказал ей это прямо, она несомненно должна была догадаться по вопросам, что ее подозревают в убийстве Мэнкупа. Но за эти четверть часа Магда как ни странно успела прийти в себя. По лицу трудно было догадаться о ее внутреннем состоянии. Державшая сигарету рука не дрожала. Стул она придвинула обычным грациозным движением Даже не позабыла садясь придать эффектную складку жакету, надетым на этот раз на вишнёвую сторону. Магда ничем не походила на обычного преступника, выдающего себя если не волнением, то деланным искусственным равнодушием. Удивительным было и поведение Балина, его безразличная готовности выполнять обязанности переводчика на допросе. Муну невольно вспомнилось шуточное прозвище друзей Менкупа четырехножник гамбургского оракула. Дельфийский оракул гадал над треножником. Одуряющий дым сжигаемых благовоний приводил пророчицу невменяемое состояние, она бормотала невнятные слова. В обязанность главного жреца входило приводить этот лепет встроенную систему предсказаний, что он и делал, большей частью, сообразуя их собственными интересами. Сейчас в роли древнегреческого оракула выступил Мун. При помощи четырёхножника надо выяснить, что же произошло за несколько минут до полуночи. А роль истолкователя возьмет на себя комиссар Боденштерн. Как бы то ни было, надо доискаться до истины. Мун предчувствовал, что это будет нелегким делом. Вы по-прежнему настаиваете, что не выходили из своей комнаты, пока не услышали крик Бальдина, спросил Мун. Не выходило. Что вы делали сегодня на аэровокзале? Я там не была. Да видел вас, вы прятались за рекламным стендом. Он ошибся, это была не я. Вам было известно, что после смерти Менкупа наследуете тысяч марок? Нет. Нотариус утверждает обратное. Возможно, Магнус и говорил, я сейчас точно не помню. Во всяком случае, в деньгах я не нуждалась. Прочтите эту справку. Взглянув на бланки информационного агентства, Магда побледнела. То, чего в тени опасался Мун не случилось. Баллем не приготовил ее к этому сюрпризу. Ну, что вы сейчас скажете? спросил Мун. Отрицать не имеет смысла. Наша фирма действительно очень нуждалась для начала в основном капитале. Вы обращались к Мэнкупу с соответствующей просьбой. Да, он отказал. По каким причинам? Он не объяснил. Я сегодня был свидетелем неоднократных резких стычек между вами и Мэнкупом. Это наталкивает меня на предположение, что какие-то действия с вашей стороны поколебали его дружеские чувства. Ничего подобного. Как же вы тогда объясните факт, что Ловиди он сам предложил денежную помощь, а вам категорически отказал? По-моему, это был просто каприз. Великодушие сочеталось в Магнусе со столь же резким своенравием. И так вы считаете, что Манкуп не изменил своих дружеских чувств к вам? ни в коем случае. То, что он наводил о вас справки у информационного агентства, доказывает противное. Так это он? Она как будто не верила. Он. Это совсем не похоже на Магнуса. Бален вышел из роли переводчика. Но почему? Неужели Магнус, не договорив, Магда закрыла лицо руками. Движение это было отнюдь неграциозное. Сверкнувший в лучах настольной лампы, металлический браслет походил в этот миг скорее на оковы, нежели на эффектное украшение. Жена Мемко позаявила, что он намеревался переселиться в Германскую демократическую республику. Мун внезапно перескочил на другую тему. Вы знали об этом? Нет. Насколько я понимаю, с официальной точки зрения, это квалифицируется как государственная измена. Примерно, ответил вместо Макдебалин. То есть Менкуп в некотором роде уподобился негру, который во время нашей гражданской войны пытался перебежать из рабовладельческого юга в северные штаты, воевавшие за отмену рабства. Не так ли? Пожалуй, согласился Балин. Но не думаю, чтобы Магнус решился на это. Он когда-нибудь разговаривал с вами на эту тему? Мун адресовал свой вопрос Магди. Довольно часто. Каждый раз, когда у него разыгрывалась желчь, но я не думала, что это всерьез. Почему? Магнус был слишком привязан к своему журналу. По-вашему, выходит, что жена сказала неправду? Вы не знаете ее, Балин улыбнулся. Лезолотто слишком высокомерно, чтобы снизойти до обычных человеческих слабостей. «Клубок противоречий, проворчал Мун, продолжая внимательно наблюдать за Магдой. Она старалась смотреть на Муна, но при этом против своей воли то и дело косилось на лежавший между ними бланк информационного агентства. Возможно, мне удастся его распутать. После небольшой паузы отозвался Бален ценичность, которую Лизалотта продемонстрировала сегодня вечером, не совсем искренна. Не знаю, можно ли это назвать любовью, но до ухода она относилась к Магнусу куда лучше. Он по-своему тоже любил ее. Мне кажется, что угрозой переселиться в Восточную Германию, он как бы хотел отдалить ее от себя. Завещанием тоже. Не совсем понимаю, признался сам он. Ну как вам объяснить? Баллен подыскивал подходящие слова, предчувствуя близкую смерть, он хотел смягчить эмоциональный удар. Мун задумался. Соответствовало ли это характеру Менкупа, каким он представлялся по шестичасовому знакомству и показаниям друзей? Не исключено. Куда труднее выяснить, соответствует ли догадка Баллена его действительным убеждениям. Ну что ж, Монс снова занялся самогри. После небольшого лирического отступления остается только свести в одно целое ваши ответы. Итак, вы отрицаете наличие каких бы то ни было мотивов, материальных или иных, побудивших вас убить Магнуса Мемкупа. Я Магда порывисто вскочила, но спустя секунду покорно позволила Балину усадить себя обратно. Думайте, что хотите. Я никого не убивала. Когда вы узнали, что Мэнкуп намеревается изменить завещание, спокойно спросил Мун. Это ложь, Магда заволновалась. Но даже если у него и было такое намерение, мне он ничего не говорил. Мне тоже, подтвердил Балин. Мне кажется, Магда, господин Мун просто хочет запугать тебя. Ничуть. Клайн старший, глава нотариальной конторы, понял это из телефонного разговора с Менкубом даже остался при убеждении, что именно из-за этого его вызывали в такое позднее время. Он ошибается, прервал Балин. По крайней мере, таково мое убеждение, смягчив он первоначальную категорическую форму. К тому же, ни я, ни Магда не слышали этого разговора. Зато слышала Ловиза Кноб. Вы от нее узнали? Мун всем корпусом наклонился к Магде. Ничего я не знала она стиснула зубы, причем с такой силой, что откусила кончик сигареты. Мун поднял ее и положил в пепельницу. «Ремет сам 60 из запасов Мэнкупа», — сказал он почти без выражения. "Когда вы без 5:12 зашли к нему, покурили обычную марку, Рамзес. На окурке остались отпечатки ваших пальцев. На стакане с шампанским тоже. Нам остаётся только рассказать правду. Какую правду? глухо спросила Магда. Это вам известно лучше меня. «Титер!» — прошептала она, словно взывая о помощи. Баллин угрюмо молчал, лишь мгновенно побагровевший на щеках склеротический рисунок говорил о его волнении. В коридоре послышались шаги. Магда посмотрела на дверь, которая вот-вот должна была открыться, затем быстро, словно опасаясь, что ее перебьют, заговорила: "Я приходила к Магнусу днем. Не рассказала я вам об этом, потому что одним словом Лерх не должен был знать об этом. Вы опять просили деньги? Нет, то есть да. И он вам вторично отказал? Откуда это мне известно? В кафе вы очень хотели, но не смогли заплатить несколько марок, которые художница просила за ваш портрет." А совсем недавно не нашли даже мелочи для трех пачек сигарет. Вернее, не сомневаюсь, что он отказал бы вам, сомневаюсь я в другом. Когда вы приходили к Менкупу? Это было около Магда замялась, около часа. Нугас спросил Мун по возможности небрежно, чтобы та не догадалась о расставленной ловушке. Да. Магда с видимым облегчением кивнула. Приходящая служанка, оказывается, поразительная неряха, усмехнулся Мун не выместила пепельницу, не вымыла стаканы, не поставила их обратно на место. Приход Дейли и Йенсен прервал допрос. После первых же сказанных шепотом слов, он обратился к Магде. Можете идти. Завтра, когда придет служанка, мы проверим ваши показания. Бален встал одновременно с ней, но Дейли остановил его. Я попрошу вас задержаться, господин Бален. Вы возвращались в артистическую уборную после нашего ухода? Не помню. Актер Миттер видел вас? Да, или, пожал плечами. Вот теперь вспоминаю, действительно заходил. Для чего? Не помню. С тех пор произошло так много, затрудняюсь сказать. Вальем задумался. Кажется, я что-то забыл, но что именно, ей бога, не помню. Вы рассказали комиссару Бодунштаерну, что читали книгу, спросил Мун. Когда услышал выстрел, не дождавшись окончания фразы, Бален сам дополнил ее. "Это так точно. Могу даже -то сказать какую. Воспоминания генерала Гудериана. Полное искажение фактов. По нему выходит, немцы проиграли войну лишь от того, что Гитлер не послушался генералов". Вы сразу догадались, что означает выстрел? Да, подтвердил Балин. И все же сначала захлопнули книгу и положили на место, лишь после этого выбежали. Мун мысленно снова очутился в комнате Балина возле белого зеркального стола, в котором отражались темное небо и аккуратно сложенная стопка томов. Привычка вторая натура, пошутил Балин, избегая смотреть при этом Муну в глаза. Хорошо. Дейли как будто охотно согласился с этим объяснением. "Эриктор, пройдите, пожалуйста, с господином Балиным в его комнату. Пусть он покажет, где сидел в этот момент, и подождите, пока мы вас позовем». Как только они ушли, Дейли, к крайнему удивлению Йенсена, доглядел мэнкуповский пистолет, конфискованный у Ловиза холостым патроном. "Вы сомневаетесь?" наполовину догадался Йенсен. Но Модели нетерпеливо перебил его. Сами увидите. Он уже кинулся к монтированному в полке приемнику. Сейчас все зависит от этого ящика. Дейли одновременно вертел переключатель диапазонов и ручку настройки. Молите Всевышнего, чтобы он послал нам какую-нибудь детективную программу. Так на каком варианте вы пока остановились? Не прерывая своего занятия, обратился он к Муну. Не знаю, Мун вкратце рассказал о неожиданном заявлении Магда насчет дневного визита, объяснив отпечатки ее пальцев на сигарете и стакане с шампанским. "Почему же нет?" сказал Янсен, нервно прислушиваясь к мгновенно чередовавшей музыке, пению разноязычным женским и мужским голосам, сливавшимся в нестройный интернациональный хор. "Могло ведь случиться так, что служанка почему-то спешила и не успела хорошенько убрать в комнате". "А куда вы денете единственный окурок в пепельнице?" возразил Мун. Куб сам курил. Почему же он сегодня весь день воздерживался?" "Готов признать, это удивительно", согласился Йенсен. "Но в моей практике бывали еще более удивительные совпадения. Придумай их автор детектива, критики бросили бы ему упрек в недостоверности. Жизнь, если пристальнее всмотреться, полна всевозможных невероятных казусов." Тише, прикрикнул на него Дейли, хотя в этом не было никакой надобности. Его поиски наконец дали результат. Радиоаппарат завибрировал от пулеметной очереди. Звуковые иллюстрации к передаваемому из Окленда репортажу о действиях войск ООН на Кипре. В ту же секунду Дейли разрядил пистолет. Мун невольно вздрогнул. Он стоял у окна в узком проеме между полузадернутыми шторами. Темное небо с помутневшими словно от долгой бессонницы звездами и серой, похожей на накипь, полоской еще скрытого за горизонтом рассвета, покачнулось. Чудилось, стоит лишь сделать полоборота и снова с зеркального потолка в упор посмотреть стеклянные глаза мертвого Мэнкупа. Мун повернулся на выстрел с опозданием почти на минуту. Сделать это чуть раньше было выше его сил. Бален уже вошел в комнату и теперь оглядывался, словно что-то искал. Вы слышали, что я звал вас? Дейли, сбросив свой крючок, отошел в тень. Нет, мне почудились какие-то выстрелы. Один или несколько? Что-то вроде автоматной очереди. Бален наконец заметил зеленый, словно подмигивающий глаз радиоприемника и с облегчением рассмеялся. Ах вот оно что. Прекрасный аппарат. Мы подарили его Магнувсу к шестидесятилетию. Сначала он часто слушал Восточную Германию, Англию, Америку, ну и, разумеется, все латиноамериканские станции. Он ведь в совершенстве владел испанским, а в последние две недели почти не включал. Как-то с усмешкой заметил, что все равно не увидит, чем все это кончится. Он был пессимист, но совершенно оригинального характера. На других действовал как разом проглоченная ложка горчицы, а сам заряжался двойной энергией. Пессимист жизнелюб. Если я когда-нибудь напишу о нем книгу, назову именно так. Вы ее никогда не напишите», — сухо оборвал Мун его излияние, потом спросил Рихтера. У вас создалось такое же впечатление автоматной очереди, как у господина Баллина? примерно. Правда, мне показалось, что это в квартире под нами. Но я, конечно, подумал: вот черти развлекаются до утра, да еще радио включают, чтобы другим было завидно. Спасибо. Мун отозвал Рихтера и Янсена в сторону. Табалинна попросил: "Подождите еще чуть-чуть, сейчас мы закончим". Потом шепотом сказал Янсену: "Обыщите всю квартиру коридоре не имеет смысла, дорожка прибита к полу, под нее перчатки быстро не спрячешь. Начинайте с комнаты Балина. Проводив их взглядом, он заботливо пожурил Балина. Что же вы все стоите, садитесь. Может быть, пиво? Да, кстати, не мешал бы попросить дам приготовить какую-нибудь горячую закуску. Не то по моей вине, к утру здесь будут еще четыре трупа. Вот это я понимаю. Бален присел и, скрестив ноги, улыбнулся. Если вы в состоянии шутить даже в такой обстановке, то вам только с мертвецами иметь дело. Один приятель рассказывал мне, самые отъявленные оптимисты палачи и могильщики. Пиво. боюсь потолстеть. От писателя-документалиста читатели почему-то требуют сухопарой внешности. Как насчет шампанского? Початую бутылку комиссар, как вижу, уже приобщил к вещественным доказательствам. Но есть еще вторая. Неужели оставлять ее госпоже Менкуп, которая шампанского терпеть не может? уж если Магнусу не суждено было распить ее вместе с нами, то выпьем за него, чтобы ему, вечному мятежнику, спокойно лежать хотя бы в могиле. Распивать шампанское еще слишком рано. Сначала правду Где вы находились в момент его смерти? прервал его Дейли. Я уже сказал, в своей комнате. Тогда вы не могли слышать выстрел. Или же вы не находились в ней. Мы только что делали проверку. Одно из двух ложь. Дайте пиво, внезапно попросил Бален. Жадно выпив, он тяжело отдышался, потом с усилием выдавил из себя Ничего не поделаешь, поймали меня. Правду я не рассказал, чтобы не навлечь на себя подозрения. Как и вы, я услышал на фоне выстрела в телепередаче звук, похожий скорее на выхлоп пробки шампанского. Какая-то смутная тревога оторвала меня от книги. Разумеется, я закрыл ее, ибо не знал еще тогда, что увижу через секунду. Вошел в кабинет Мэнкупа, в его любимую баховскую комнату и тут Бален развел было руками, но бессильно опустил их. Дверь открылась. Балин сидел между Муном и Дейли под перекрестным огнем. Не отрывая от него взгляда, Мун бросил через плечо: "Это вы, Выенсен? Нашли?" "Нет, это я", ответил робкий, как бы запуганный голос. "Магда Штрелец, простите, Цвикау, еще не привыкла к новой фамилии. Ничего, привыкнете." — гневно пробурчал Мун. — "Так в чем дело?" "Я вспомнила, где забыла перчатки". Магда бросила при этом сочувственный взгляд на Балина. — "В ресторане Розарий. Позвоните, может быть, официантка подобрала". "Для нас это уже не имеет значения". "Но для меня", тихо промолвила Магда. "У вас есть возможность убедиться, что я говорю правду". "Позвоним", лаконично пообещал Мун. А теперь попрошу вас уйти. Вы прервали господина Балина на самом интересном месте. Дверь опять открылась. Янсон, просунув голову, знаком попросил Муна выйти. Ну что? Мон вышел в коридор. Мы нашли чемодан в комнате Ловизы Кноп в стенном шкафу. Она объяснила, что Мэнку попросил ее пожить у него. Меня интересует не объяснение, а содержание. Уже проверили? Не решился без вас. Она категорически протестует. Личные вещи, дамское бельё и всё такое. Нечего церемониться. Воденштерн не так уж не прав. Вы действительно слишком деликатны для полицейской работы. В университете я мечтал вовсе не о такой, Янцен улыбнулся. Я следопыт, но не алчущий крови щейка. Ладно. Поищите у Балена, а чемодан предоставьте Рихтеру. Тем более, что порыться в дамском белье будет для него сплошным удовольствием. Мун вернулся в кабинет. Дейли расхаживал по комнате, Бален сидел, словно примерзший к креслу, с пустым стаканом в руке. Поставьте стакан, приказал Мун. Бален, словно очнувшись, неуверенным движением поставил его на письменный стол. Продолжайте, Дейли, кивнул Мун. Дейли не спеша подошёл к Балину, придвинул стул, сел напротив. Были ли у вас в последнее время расхождения с Менкупом? Нет. Если вы имеете в виду политику, то мои взгляды мало отличаются от его взглядов. А его предсказание, что вы в скором времени выпустите улучшенный вариант своей книги Заговор генералов, где где противники гитлеровского режима будут заклеймены как изменники. Но ведь это была шутка, Балин рассмеялся. Шутка желчного человека, к тому же предчувствовавшего близость смерти и умещавшего это на других. Если это была только шутка, почему вы реагировали на нее с непривычной для вас резкостью? Обидная вещь всегда остается обидной, даже если это шутка. А не могло ли у Уменку посоздаться убеждение, что вы отказались от своих прежних взглядов? Нет, балин пожал плечами. Меньше подозрительности, больше логики. Вы ведь знаете, что завещание составлено совсем недавно. Разве иначе он оставил бы мне такую сумму, в которой вы, господин балин, по-видимому, очень нуждались? Ну что вы? Правда, виллы, яхты и обвешенных бриллиантами любовниц могут себе позволить только авторы эротических бестселлеров, но на кусок хлеба с маслом не хватает. На днях я должен получить довольно крупный аванс за переиздание того же заговора генералов. Не переработанного, несмотря на ваши опасения, добавил он с иронией. Ах так. Мун вынул из кармана одну из трех найденных Рихтером при обыске бумаг. Дейли. Прочтите, пожалуйста, господину Баллину. Содержание несомненно должно его заинтересовать.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 Читайте, читайте подлец. Кто? Магнус Менкуп. Да. Человек, который в состоянии наводить справки о своих лучших друзьях подлец. Судя по содержанию, он поступил весьма предусмотрительно. Дейли отойдя на всякий случай на безопасное расстояние, продолжал читать. На ваш запрос сообщаем следующее. Писатель Дитер Бальдин в последнее время находится в критическом финансовом положении. Его попытка переиздать книгу "Заговор генералов" кончилась безрезультатно. Издательство сослалось на сильно изменившуюся за последнее время политическую атмосферу и значительно снизившийся читательский спрос, ввиду чего не удалось даже распродать полностью предыдущие издания. Дитер Бальдин предпринимал отчаянные и столь же безрезультатные попытки занять деньги у ростовщиков. Нам стало известно, что он собирался продать свою купленную в рассрочку машину Ford Таунус», за которую внес только 25%. Из разговоров с его квартирной хозяйкой и обслуживающим район почтальоном, при котором Дитер Бальмун скрывал письмо, известно, что он нуждается в крупной сумме, чтобы избавиться от вымогателя. Последние сведения нуждаются в дополнительной проверке, которая будет незамедлительно проведена по получении соответствующего вашего указания. Сидите, сидите, мун жестом успокоил прыгскочившего с кресла Балина. Вы ведь говорили правду, на кусок хлеба хватает, а чтобы заткнуть глотку шантажисту нет. Какие же неприятные секреты раскроют, если вы не заплатите? Да так Баллем внезапно присмирел. «Обычная история, интимная связь с женщиной, муж, скандал. Не будь я другом Магнуса Менку, не было бы так страшно. Вы намекаете на связи его женой? Ничего подобного, но он считал, что все мы должны быть такими же безупречными рыцарями. Мол, пятнышко на сорочке, пятно на политическом знамени. вы пробовали занять у него деньги? Нет. Почему? Именно поэтому. Скажите, пожалуйста, он никогда не выражал подозрений в связи со смертью депутата Грундега. По отношению ко мне какая чепуха? Вы ведь сами слышали, как он отшил Вакера, сославшись именно на мое свидетельство. Конечно, есть в нелепой кончине Грундега и моя доля вины. Но не мог же я насильно заставить его ехать не в резиденцию партийной фракции, а к врачу. Вы просто смешны. Приезжаете из Америки и суете свой нос в чисто немецкие дела, которых и понятия не имеете. Я еще понимаю подозревать меня в убийстве Мэнкупа по материальным соображениям. Это абсурд, но, по крайней мере, не лишенный абстрактной логики. Но считать меня политическим противником Магнуса С таким же успехом можно назвать увиденную нами пьесу музыкальной комедией. Дверь распахнулась. "Нашли!" радостно закричал Янсен с порога. "В чемодане?" Янсен только отрицательно покачал головой. Восклицание "Нашли!" стоило ему стольких эмоций, что на большее не хватило сил. У него Дейли показал на Балена. "Интересно, что вы такое могли у меня искать?" усмехнулся Бален. Письмо шантажиста? я его давно сжег. Перчатки госпожи Бухенвальд. Сюжетное алиби, упомянутые так кстати вами пьесы, которое должно было сослужить турыслужбу убийце Менкупа. Что такое? спросил Мун, тщетно стараясь уловить смысл отрывистых немецких фраз. Успевшие отдышаться, Янсон объяснил по-английски. Перчатки, препарированы особым составом, Я это сразу же понял по запаху добавил он. Так что никаких отпечатков внутри не может быть. Но нашли-то вы их у Балина? Не сомневался Дейли. Нет. Где же? В комнате лягха цвекау.